Глава вторая. Хватай его. День у генерала полиции хвата начался ужасно. Во-первых, жена устроила ему скандал из-за найденной в кармане его форменных брюк записки, пахнущей самым дорогим и модным ароматом, только недавно созданным лучшими парфюмерами Мадрихура. Скандал даже был не из-за содержимого записки, а из-за того, что у жены до сих пор нет такого аромата. А вот этой дряни На этом месте из глаз женщины вылетели молнии, поразившие генерала в самый желудок. Эти духи уже есть. Он трусливо ретировался с кухни, схватив свою фуражку. И только выйдя во двор, Хват понял, что его генеральские штаны с лампасами остались дома. Хорошо, на улице ждал экипаж, в котором генерал всегда хранил комплект сменной одежды. Ведь неизвестно, как может закончиться день. А генерал полиции, находящийся на улице без штанов, Это отличный скандал, который мерзкие газетенки обязательно раздуют до небес. В Главное управление полиции генерал входил, одетый по всей форме и с дежурным злым выражением на лице. Его подчиненные понимали, что начальство не в духе, и разбегались с его пути. Самый умный капитан прикинулся пальмой, стоя в горшке. Парочка патрульных изобразили статуи в коридоре, а стажер только что прибывший на службу и не имевший актерского дарования попал под горячую руку и был отправлен в парфюмерную лавку за ароматом, в цветочный магазин за розами, а затем с покупками в дом генерала. На робкие просьбы о деньгах генерал смерил его задумчивым взглядом и махнул рукой. Парочка дюжих патрульных, поняв, что крайний найден, быстро вытолкали его на улицу и отправили выполнять задание. Генерал прошел свой кабинет метнув пару молний в секретаршу Анжелу, которая и была той самой обладательницей нового аромата. Сел в кресло и уставился в потолок, закинув ноги на стол. Жена, конечно же, успокоится через пару дней, если ее завалить подарками и цветами. Сам он виноват. Надо было купить сразу два аромата. Один Анжеле, второй жене. И не жадничать. Вот и поплатился. «Анжела, чай неси». Рявкнул он в сторону двери и открыл сводку Мадрихура. За ночь в городе произошла парочка преступлений. По статистике это были средние показатели. Все равно их никто особо не расследовал. Девиз полиции Мадрихура был прост. Каждая жертва виновна. Поэтому если пострадавший приводил пойманного им самолично преступника, то это записывалось в заслугу полиции. И если преступление не раскрывалось, то это была неудача. В целом, слуги законом балансировали на отметке нуль, иногда уходя в область неудач. Самой большой проблемой города была мафия. С точки зрения полиции, с ней нужно бороться всеми силами. Однако жители города считали иначе. Ведь именно мафия следила за порядком в Мадрихуре и наказывала преступивших закон. Конечно же тех, кто ослушался руководства мафии. Их издавали в полицию как преступников. И именно поэтому генерал Хват любил мафию, которая делала почти всю его работу. Анжела принесла чай. Он почуял тот самый запах духов, который утром привел к скандалу. Раздраженно поморщился и заявил. «Свободно на весь день, чтобы я тебя сегодня не видел». «Но...» — начала была секретарша. «Иди, иди, сходи на маникюр, в прихмахерскую или куда хочешь». Хват милостиво протянул ей несколько золотых. Та схватила деньги и решила пойти к модной на этой неделе гадалке – мадам Айляй. Уже все подружки посетили салон магии, а Анжела не хотела отставать от тенденции высокого общества, к которому она себя причисляла. Вдруг в коридоре раздался громкий топот, и в кабинет ворвался дюжий патрульный с криком «Господин генерал, там губернатор, из экипажа выходит, к нам идет. бумаги сжигать уже, сядки прятать, что делать?» «Что ты орёшь?» Я просил же слово на букву «В» говорить только шепотом, А ты разорался так, что тебя в столице услышали. Вдруг они узнают, что мы им не все отправляем. Так что -то... Сам губернатор встречу. Всему личному составу заниматься своими делами. Генерал Хват натянул фуражку и взглянул на себя в зеркало. На него смотрел высокий полицейский с крупными чертами лица, огромными ладонями и черными глазами, которые пронзали каждого подозреваемого насквозь. Он прошел в сторону лестницы, как вдруг услышал крики. «Стой! Куда? Стрелять буду!» Хват аккуратно посмотрел вниз. В сторону выхода мчался преступник, вырвавшийся из рук патрульных. Ко всеобщему ужасу это был крепкий мужчина, который бежал, ломая все на своем пути. Жертвами стали двое полицейских, пытавшихся встать перед ним. В этот момент дверь управления открылась, на пороге стоял губернатор Артур Джая. Генерал застонал и прошептал «Это будет скандал. Меня уволят и отправят охранять кочевые племена диких людей Чуба-Чуба на Крайнем Севере. Демоны, жена от меня точно уйдет. У меня не хватит денег на шубу». Однако судьбе в этот день было важно оставить хвата на должности. Чья-то рука отодвинула губернатора. Вместо него в дверях появилась огромная женская фигура в длинном платье со старомодными кружевами. Как только преступник добежал до дверей и попытался выскочить на свободу, женщина с коротким хеканьем ударила его левой рукой в лицо, а правой в грудь. Мужчина покачнулся. Она отступила. Тот упал с грохотом платяного шкафа. Та наклонилась и проверила пульс. Удовлетворенно кивнула и показала полицейским, что тот живой. Парочка служащих быстро подбежали и уволокли неудачника в сторону тюремных камер. Тут хват понял, что он только что увидел ту самую нянюшку про которую слушал всегда, но не лицезрел. Сердце его дрогнуло. Еще никогда он не видел столь качественного и сильного удара. В такую можно и влюбиться. Тут внутренний голос напомнил ему про жену и секретаршу. Он отмахнулся от него. У генерала была новая любовь. «Добро пожаловать, уважаемый господин губернатор и члены семьи!» Голос начальника полиции был медово-сладким. У нянюшки сразу заломило зубы. Она подумала, что генерал ей категорически не нравится. «Позвольте вашу ручку!» – услышала она внезапно предложение, от которого женщина решительно отказалась, так как была не готова к лапзанию со стороны хвата. «Никаких ручек!» – отрезала она, отодвинула его и прошла к дежурному. «Заявление примите!» «Прими у них заявление! Напои чаем или кофе!» – распорядился генерал, собираясь уходить к себе, чтобы помечтать о прекрасной женщине. План по ее завоеванию он намеревался обдумать за обедом. «Генерал!» «Я думаю, вы должны сами заняться моим делом», – заявил губернатор, – «а не перекладывать его на своих подчиненных. Я вообще не уверен в их компетенции после того, что увидел здесь». «Ваша милость, как вы могли подумать? У меня же лучшие люди. Каждый отдельный самородок, жемчужина, алмаз. Можно сказать, ограненный лично мной, чтобы служить обществу и мадрихуру. Идеальные служащие под руководством лучшего в мире начальника. Меня». Можете распоряжаться любым сотрудником, даже мной. Мы готовы на все. Отлично, значит, вы найдете моего сына за 24 часа, отрезал губернатор. Иначе я напишу в столицу, опишу все, что знаю, а знаю я многое, даже про Анжелу, и каждая трата в парфюмерном магазине мне известна. Господин губернатор, может, не будем усложнять друг другу жизнь? промямил хват. У меня тоже некоторая информация найдется. «Особенно про ваши торговые связи. С мафиозным кланом черные глаза». «Мы друг друга поняли», — усмехнулся Артур Джайб. «Но сына моего вы должны найти. Он пропал. Моя жена безутешна». Тут губернатор немного лукавил. и была не безутешна. С утра она закатила губернатору скандал такой силы, который до поры не видел ни один житель Мадрихура. На втором этаже от ее крика разбились четыре окна. Ручей и слез затопил кабинет Артура. В его голову прилетело пять чашек из семейного сервиза, шестнадцать тарелок всех размеров из того же комплекта, пять ножей и шесть вилок. Столовые приборы украсили собой дверь в столовую. От фарфора его защитила нянюшка, открыв огромный зонт и выставив его как щит перед ним. В результате губернатор был изгнан не просто из семейной спальни, а из семейного дома. Пустить его обратно Дэй да была согласна, только если он вернет ее ненаглядного мальчика. Утром малыш не спустился к завтраку. Посланная горничная обнаружила пустую комнату и записку. «Мама, папа, я уехал на раскопки. Исполнять мечту». Вот теперь губернатор находился в управлении полиции, надеясь, что проблем решится быстро, и жена впустит его домой еще до обеда, так как позавтракать он не успел. «Господин губернатор, нянюшка, пойдемте в мой кабинет. Я приму сам заявление и поставлю лучших людей искать вашего сына». Генерал Хват указал на лестницу. «Секретарь моя...» Тут он вспомнил, что отпустил ее. «Я сам заварю замечательный чай. Контрабандный. У меня прямые поставки из цинии. Самый крепкий и лучший чай в мире. Вы такой точно не пробовали». Генерал решил растопить сердце нянюшки диковинками. В кабинете Хват сам поставил чайник на небольшую спиртовку. Достал коробочку с золотым драконом и протемонстрировал ее посетителям. «Позвольте полюбопытствовать». — попросила нянюшка. Она взяла коробочку, покрутила в руках, понюхала и поскребла ногтем рисунок, нанесенный золотой краской. К ужасу генерала часть лапа дракона исчезла. Нянюшка открыла коробку, схватила щепотку чая, растерла между пальцами, высыпала порошок на руку, лизнула языком, подсокала и кинула его в огонь спиртовки. Пламя на секунду стало красным, а потом вернулось в исходное состояние. — Поздравляю вас, генерал! Вы балбес! «Сколько же вы отдали за эту прекрасную подделку? Двадцать золотых, не меньше?» Сказала женщина, ставя коробку на стол. «Откуда подделка?» «Тридцать!» Прошептал морально поверженный хват, которого уверяли, что это действительно тот самый редкий чай с южных гор Циней, который собирают девушки при свете восходящей зеленой луны, а затем омывают в водопаде слез богини Няу, текущим с высоких отрогов древних гор. «Цена этого чая...» «Максимум пять золотых за пудовый мешок», – отрезала нянюшка. «Как вы узнали?» – генерал взял себя в руки. «Когда я была в Цинии, я видела процесс сбора того самого чая с золотым драконом и умею отличать его». «Вы были в Цинии?» – прошептал Хват. «Эта женщина определенно захватила все его сердце, а также мысли. Идеально поставленный удар, высокий рост, умна, как демоница, да еще и была в Цинии». Давайте уже займемся поисками моего сына, вдруг закричал Артур. Желудок его терзали муки голода, а игры полицейского с чаем усугубляли еще и жажду. Я готов принять заявление, при каких обстоятельствах пропал ваш сын? Хват взял ручку, открыл блокнот и приготовился записывать. Вечером Артурчик пошел спать раньше, сославшись на усталость, начала рассказывать нянюшка. Утром его не было в комнате, нашлась только записка. Женщина достала бумагу, передала ее генералу. Тот покрутил в руках письмо, зачем-то понюхал и отложил в сторону. «Как вы считаете, почему он мог сбежать?» спросил Хват. «Сбежать?» воскликнул губернатор. «Вы начальник полиции, тупо как пробка. Кто сбежит из трехэтажного особняка со всеми удобствами, когда через пять-десять лет он может занять место главы города со всеми вытекающими благами?» «Мой сын не сбежал, его похитили!» Нянюшка зло посмотрела на генерала и кивнула. Тут Хват понял, что утренний скандал покажется ему сказкой по сравнению со скандалом, который раздуют местные газетенки, если узнают о похищении сына губернатора. И они точно узнают, потому что парочка полицейских щедро продают информацию редактору газеты «Таймс» и самому пронырливому журналисту в городе – Эймсу Таймсу.